Глава 33. Неравнодушная Сью, вдруг засмущавшись, почти неохотно произнесла. — Надо чем-то занять мысли. — Чем? — Продолжим расследование. Фиона неловко заерзала на диване, чуть не разлив чай и толкнув Саймона Лебона, который только задремал. — Не уверена, что хочу продолжать. Особенно после того, что сказала детектив Финчер. Своим расследованием я, скорее всего, поставил себя и других фион под угрозу. Наверняка мы этого не знаем, и, как я уже говорил, сейчас никакой разницы нет. Если убийца выбрал тебя, этого уже ничто не изменит, но мы все еще можем поймать его или ее. Вернемся в седло. Или же можно просто ждать и волноваться. Но что-то делать всегда лучше, чем сидеть сложа руки. Тебе легко говорить». Не твое же имя было нацарапано на фишке домино. И что мы можем сделать, чего еще не делали? Фиона знала, что Сию права, но не хотела этого признавать. Голову занять надо, это всегда помогало, а сейчас Фиона нуждалась в этом больше, чем когда-либо. Неравнодушная сию подвинулась на самый краешек сиденья. — У нас есть свежая информация. Новая фишка домино у жертвы. Новая цифра — единица. Стоит набрать получившуюся комбинацию на сайте с шифрами и посмотреть, что выпадет. Тебе разве не любопытно? Медленно крутя в руках чашку чая, Фиона размышляла. Звучало разумно. Если просто сидеть и жалеть себя, станет только тяжелее. Ситуация ухудшалась стремительно, по спирали, а внизу в пропасти уже темнело это. Кроме того, Фионе не терпелось узнать, что выдаст комбинация чисел теперь. «За дело!» «Другой разговор!» — Сью схватила телефон. «Я сохранила сайты по взламыванию шифров в закладках. Сейчас!» — она набрала цифры. «Два, один, один, один, один!» И тут же изменилась в лице. Фиона пересела поближе к ней, к вящему недовольству Саймона Лебона — который лежал, притулившись к хозяйке, а теперь резко проснулся. — Ничего, — вздохнула Сью, — то же, что и раньше. — Разве что, ба -а -а, теперь подлиннее, не понимаю. — А если просто поискать в Гугле? — предложила Фиона. Сью набрала числа в поисковом окошке. В результате им выпала мешанина бессмысленных вариантов от почтового индекса где-то в Балтиморе, штат Мэриленд, до промышленного кодекса добычи нефти. Они изучили их все, внимательно вчитываясь в детали по каждой ссылке, но ничего не подходило. И как бы сильно они ни старались, какие бы теории ни придумывали, любая ниточка, пусть и тонкая, не хотела вести к пожилым жертвам убийцы с домино в Саутборне. Феона никак не могла подобрать слов. Ну, хотя бы больше число ангела не выпадает. Может... «Тут и нет никакого шифра», — наконец произнесла она, что не сильно помогло. «Зачем тогда утруждаться и оставлять домино у тела каждой жертвы?» «Чтобы сообщить имя. Мог бы стикер прилепить. Хотя «убийца» со стикерами звучит, конечно, не так эффектно. Первоначальный энтузиазм лопнул и сдулся, как шарик. По крайней мере, разочарование отвлекло Фиону от мысли о том, что ее могут убить» а также очистила разум, позволив мыслить яснее. — У меня есть идеи получше, — сказала она. — Сайты и поисковые системы никогда не сравнятся с человеком. Мой внучатый племянник Дэн изучает высшую математику в университете Суррея. Он с детства любил головоломки. Почему бы к нему не обратиться? Дадим ему небольшое задание. Неравнодушная Сью чуть не подпрыгнула от волнения — «Отличная идея!» — вдруг она замерла. «Погоди, а который час?» «Пять минут десятого. Не слишком поздно звонить? У меня строгое правило — не звонить после девяти и не отвечать на звонки. Но, разумеется, в нашей ситуации оно не работает. Он студент. Ему никогда ничего не поздно. Да-таки Финчер сказала по городскому телефону не болтать. «Мы быстро. И потом она с собой мобильные, если ей срочно понадобится нас найти». «Ладно, давай». Фиона набрала номер Дана и спросила, не хочет ли он подумать над загадкой чисел домино. Предвкушая новую головоломку и радуясь перерыву от учебы, Дан согласился и обещал перезвонить, как только что-то выяснит. «Что будем делать, пока ждем?» — поинтересовалась Ю. «Может, подумаем про саму игру в домино? Мы еще ее не разбирали. Не думаю, что там что-то может быть, она не очень сложная». Двадцать минут спустя они осознали, как сильно ошибались. Как и в шахматах, в домино была своя обширная терминология, дебютные ходы и стратегии финалов. — А что ж, для серийного убийцы домино просто кладезь шифров, — заметила неравнодушная Сью. — Только послушай, рыба, базар, мыло. — Как насчет этого? — в свою очередь предложила Фиона. Домино также называют костяшками, потому что изначально их изготавливали из слоновой кости. Мрачновато, поморщалась неравнодушная сию. Возможно, убийца хочет собрать из костей собственное кладбище. В наборе двадцать восемь костяшек. Трех уже нет, осталось двадцать пять. Феона подняла голову. Господи, об этом я и не подумала. Какая жуткая идея! Ты нашла что-нибудь еще? Кое-что. Последнее найденное домино, единица и пусто, называется «Эйс». И у каждого хода есть название. К примеру, первый положенный дубль называется «Спиннер». Звучит как музыкальное трио. Если ты про «The Spinners», то это квартет. Они когда-нибудь приходили на программу Моркомба и Вайза? Вряд ли. Помню, там были Битлз еще в шестидесятых. Мне нравилось их шоу. «Да, какое Рождество без них?» «Точно. Сидишь себе на диване рождественским вечером, вся семья в гастрономической коме, а по телевизору идет Моркомп и Вайз. Вот это было настоящее ТВ-шоу». Но не успели подруги погрузиться в мягчайшее и самое уютное из одеял в ностальгию, как зазвонил телефон Фионы, И они обе подпрыгнули. С облегчением Фиона увидела, что звонит племянник. — Привет, Дэн. Я включу громкую связь. Со мной моя подруга Сью. — Привет, Дэн! — громко поздоровалась неравнодушная Сью, беспокоясь, что ее не услышат. — Спасибо, что помогаешь нам! — Что получается с числами? Дэн откашлялся. — Ну, во-первых, тут такая штука... В любой группе чисел можно найти закономерность. В этом прелесть математики. Закономерности встречаются везде, если работать с числами разными способами. Складывать, вычитать, извлекать квадратные корни и так далее. И даже с этим небольшим набором можно получить кучу закономерностей. Это хорошо, да? И да, и нет. Здесь вопрос не количество, а качества. Я могу многое сделать с числами, но искать в них смысл совсем другое. Кроме самой очевидной закономерности, которую, уверен, вы и сами заметили. Фиона с Осью уставились друг на друга. Может, он имел в виду число ангела? Хотя это не было закономерностью, скорее символом из нумерологии. К тому же, с учетом последней фишки домино, это уже не имело значения. «Что за закономерность?» — уточнила Фиона. Дон снова кашлянул. «Итак, если сложить цифры на каждом домино, получится последовательность из трех чисел. На первом домино было два, и один получается три». «На втором домино один и один получается два, а на третьем один и пусто. Если предположить, что это пусто, ноль, в сумме получится один. И таким образом последовательность — три, два, один. Обратный отчет. У Фионы пол ушел, из-под ног и закружилась голова. Как они это упустили! Так просто, так очевидно так жутко! Ей до этого было страшно, но сейчас разум и сердце охватила чистая паника. Обратный отсчет да — до чего? Отсчеты всегда заканчиваются чем-то большим и зрелищным, а в данном случае — дьявольским. Будет ли это крещендо-убийца, который завершит серию убийств чем-то неожиданным и изобретательным, приготовив для Фиона нечто чудовищное? От ужаса она не могла шевельнуться, словно каменев. Дэн нарушил молчание. — Я еще попробую покрутить числа, проверю другие способы. Кто его знает? Если что-то и получится, не факт, что в этом будет смысл. Пойдет? Фиона по-прежнему молчала, глядя перед собой распахнутыми от ужаса глазами. Неравнодушная Сью пришлось ответить за нее. — Отлично, Дэн, спасибо тебе большое. — Пожалуйста, Сью. — Тетя, пока. — Пока, — с трудом выдавила Фиона. Завершив звонок, точно метроном подступающего безумия, она помотала головой из стороны в сторону. «Это плохо. Очень плохо. Обратный отсчет всегда ведет к чему-то глобальному. Убийца с домино — припас для меня что-то огромное и кошмарное. Я это знаю». Сью попыталась успокоить подругу, как могла, но в этом она была не очень сильна. «Отчет может всего лишь означать, что убийца сворачивает дело. Просто будет последняя жертва. И этой жертвой буду я. Феона, мы же не знаем этого наверняка». Саймон Лебон вдруг заворчал, словно не соглашаясь с ними. Подруги не обратили на него внимания и собирались продолжить разговор, когда песик поднял голову, насторожившись и полностью проснувшись. Он снова заворчал, на этот раз громче. Подняв ушки, Саймон Лебон низко зарычал. Снаружи послышался шум. Хруст раздавленного печенья еще никогда не звучал так угрожающе.